Эпилог После рассказа Зои Григорьевны о гибели ее Наташи в Риге, я несколько дней не выходил из своего номера. Только пил до полного забвения, пытаясь заглушить тяжелые и ужасные мысли. А потом как-то успокоился. Я вдруг подумал, что там, на том свете, Наташенька встретила настоящего Бога, и душа ее успокоилась что ей там гораздо лучше, чем, скажем, мне тут. Когда я это осознал, мне стало немного легче. Я вернулся к жизни. Я решил проверить, есть ли в Риге представительство Виссариона, то есть его община. И сразу же без труда нашел в интернете сведения, что есть. Еще бы там не было. Ведь все общины Виссариона и его секты располагаются в крупных городах, там, где цены на недвижимость запредельные. Из интернета следовало, что в Латвии, в Риге у Виссариона очень мощная и большая община с массой последователей. Еще бы, ведь в Риге цены на недвижимость европейские, и с нашими их даже не сравнить. Более того, выяснилось, что не так давно Виссарион даже посещал Ригу. Это и понятно. Должен же Мессия являться своей пастве, а то все рассыплется. Он постоянно совершал все эти турне по миру в свои отделения, в Германию, в Израиль, в США, в Украину, Белоруссию и так далее. Примечательно, что в Латвии, в Риге, его местная пресса напрямую называла «ловец и погубитель душ», называющий себя Мессией. И правильно, молодцы, напрямую прямо говорят. У нас, к большому сожалению, этого нигде о нем не пишут, по крайней мере, я не видел. Но что же, я обязательно исправлю этот пробел и назову в своей статье по материалам расследования вещи своими именами, как это и должно быть. В Латвии, как и в большинстве городов, где я бывал в Виссарион, Он не преуспел в агитации новых последователей. Во-первых, в Риге его никто особенно не ждал, но он все равно приехал и даже прочитал лекцию. В зале Академии наук Виссарион собрал не больше 200 человек. По сообщениям латвийских служителей Пера, слушать было скучно. Снова отрекомендовавшись Миссии и Божьим Сыном, Виссарион советовал терпеть, и ждать перестройки мира, которая уже не за горами. Чтобы ждать было легче, Рижанам предлагалось продавать имущество и переезжать в сибирские деревни. Увы, о сотнях погубленных Виссарионом жизней в тот вечер не было сказано ни слова. Вот истинная цель проповедей его. Продавайте дорогую недвижимость в Риге и переезжайте жить в Сибирь в общину торопа. Только вот о том, что все деньги в самой секте отбираются, никто на проповедях не говорит. Это потом адепты узнают, когда уже оказываются в секте. Мне показалось очень интересным, что рижская пресса строила предположение, что Виссариона поддерживают из Москвы. Латвийская пресса напрямую задавала вопрос со страницы здания «Телеграф». «Учителя поддерживают из Москвы?» Значит, уже там догадались, что за Виссарионом кто-то или что-то стоит. И что эта секта так долго и безнаказанно существует не просто так. Только у нас в России, как обычно, в упор никто ничего не видит. Хотя, с другой стороны, может, издалека оно виднее. Далее я обнаружил небольшую справку у рижских коллег о торопе. Для сектантов Рига как была, так и остается словно медом намазанной. Это говорит о нашей доверчивости, о том, что рижане готовы платить звонкие монетки каждому, кто наберется духа крикнуть «Люди, я учитель!». Об Виссарионе разговор особый. Он не просто лавкач. Российский мессия придумал учение, которое погубило или исковеркало множество человеческих жизней. Тороп женат и имеет пятерых детей. Эти факты изложены в литературе, обоснованной им церкви Последнего Завета.